Глава восьмая Известный английский король Ричард Третий – это отражение ордынского хана Бориса Годунова. 1. Ричард Третий убивает Генриха Шестого. Это отражение того, что в митрополии Руси-Орды Борис Годунов якобы убивает Ивана Грозного. Выше мы обнаружили, что на страницах трагедии хроники Шекспира Генрих Шестой Борис Годунов отразился как английский король Ричард III. Оказывается, этот параллелизм существенно глубже и особо ярко вскрывается в последующей трагедии Шекспира Ричард III. Но прежде чем перейти к ней, завершим анализ Генриха VI, поскольку главным персонажем финала как раз и является Ричард III. Отметим, что по своему объёму Трагедии "Хроники Генриха VI", шестой из трёх частей и "Ричард III" суммарно самый обширный текст Шекспира. В "Ричарде III" 3600 стиха, из них около трети приходится на роль героя. Уже одно это показывает, какое важное значение придавал Шекспир центральной фигуре трагедии. Ричард III является Генриху VI, который заключён в замок Тауэр. Краткое биседо 1 на 1. Генрих проклинает Ричарда. Его последние слова таковы: Ты родился уродливым комком, не походившим на плод такого гордого ствола. Родился ты зубами в знак того, что мир кусать явился ты. 971 том 5 страница 172. Ричард закалывает Генриха кинжалом, наносит несколько ударов. Генрих падает мёртвым. Конец трагедии Генрих VI. Таким образом, в отсутствие свидетелей в комнате королевского замка Ричард убивает короля Генриха. Рисунок 208. О чём тут речь? Выше мы обнаружили, что Генрих VI является фантомным отражением Ивана Грозного, а Ричард III отражением Годунова. Получается, что по мнению англичан, Годунов убил Грозного. В рамановской истории этот сюжет действительно неоднократно обсуждался. Оказывается, например, англичанин Джерром Горсей довольно откровенно сообщает об этом убийстве. Известно следующее: не вполне ясно роль Годунова в истории смерти царя. 18 28 марта 1584 года Грозный по свидетельству Горсея был удушен. И не исключено, что против царя был составлен заговор. Во всяком случае, именно Гадунов и Бельский находились рядом с царём в последние минуты его жизни. Они же с крыльца объявили народу о смерти государя. Смотри Википедию Борис Гадунов. Обратимся к самому Горсею. Мы цитируем: "Тем временем он, грозное примечание автора, был удушен. He was strangled." и окоченел. Некоторая надежда была подана, чтобы остановить панику. Упомянутые Богдан Бельский и Борис Федорович, который по завещанию царя был первым из четырех бояр, и как брат царицы, жены, теперешнего царя Федора Ивановича, вышли на крыльцо в сопровождении своих родственников и приближенных. Их вдруг появилось такое великое множество, что было странно это видеть. 186 страница 87. Насильственная смерть Грозного обсуждалась многократно. Например, Исаак Амасс в своём кратком известии о Московии, Москва, 1937 год, страница 32, утверждал: Богдан Бельский подал ему Грозному примечание автора, предписанное доктором Иоганном Эйлофом Пятьё, бросив у него яд. цитируется П 186, страница 190. Современные комментаторы добавляют к показаниям Массы Гарсии следующее: Он был удушен и окоченел. Was strangled, stark dead. Пассивный залог английского глагола даёт нам основание именно для такого перевода и интерпретации этого места как уникального известия о насильственной смерти царя. Царь Иван умер 18 марта 1584 года. Горсей называет главных свидетелей Богдана Бельского и Бориса Годунова. Версию Горсея поддерживает ряд источников начала 17 века. Временник Ивана Тимофеева. Пискаревский летописец. Новгородская летопись. Об отравлении царя писали и масса Гетман Жулкевский. 186, страница 191. Таким образом, бытовало мнение, в том числе и среди англичан, что Иван Грозный был убит Борисом Годуновым в союзе с Бельским. Следовательно, сообщение Шекспира об убийстве короля Генриха VI Ричардом III является отражением драматических событий при русском царском дворе. Звучит согласно с показаниями Жорома Горсея. Оно только вместо имени Грозный произносится имя Генрих, а вместо Годунов звучит Имя Ричард. Игерси и Гарсей, Шекспир англичане. Мы видим, что в Англии действительно довольно много знали о событиях в метрополии Иерусальде. Мы обнаружили очередной перенос русской истории на страницы английских хроник. Не исключено также, что шекспировский сюжет об убийстве Ричардом III Генриха VI впитал в себя также якобы убийство Годуновым Ричардом Царевича Дмитрия. Витт одним из периодов Грозного как раз и был Дмитрий. 2. В античной истории убийство Ивана Грозного равно английского Генриха отразилось как убийство римского императора Клавдия. В нашей книге Распутин империи глава 6 мы показали, что гибель Ивана Грозного описана в античных источниках как гибель римского императора Клавдия. Напомним вкратце наш вывод. Царя отравили. В обеих версиях сказано, что императоры Клавдий и равногрозного отравили. Отравили близкие люди. В обеих версиях подчеркнуто, что царь отравлен близкими людьми. Клавдия отравила его собственная жена, а Грозного отравил один из ближайших придворных Бельский с Гадуновым. Любимые белые грибы и любимец Бельский. о святонию клаудия отравили белыми грибами, причём сказано, что это было его любимое лакомство. А про грозного сообщается, что его отравил любимец Бельский. Вероятно, поздний редактор подменил в исходном старинном славянском тексте слова любимец Бельский на выражение любимые белые грибы. Может быть, слово грибы появилось здесь у святония в результате искажения русского слова гроб, поскольку изначально речь шла о смерти и погребении Грозного. Цель проста: путём лукавых искажений затуманить исходный смысл и превратить историю Грозного в некий сказочный рассказ о далёком античном прошлом. Придворные долго скрывали смерть императора. Обе версии единогласно утверждают, что смерть царя долго скрывали от народа. При Грозном долго не верили глазам своим, и не объявляли о его смерти. Про Клавдия представили дело так, будто царь жив и развлекается с комедиантами. Но вернёмся к английской истории. Открываем трагедию Шекспира Ричард III. 3. Почему Ричарда III объявили горбуном и уродом? Шекспир описывает Ричарда III горбуном, уродом, хитрым, злобным, беспринципным, жестоким. По мнению Томаса Мора, плохой Ричард был не только горбатым, но ещё и хромым. Считается, что негативная в целом версия Шекспира и Томаса Мора оказала большое влияние на позднее британское общество. Сформировалась так называемая чёрная легенда о Ричарде. Новая хронология проясняет этот вопрос. Поскольку Ричард в значительной мере отражение Годунова, то следовательно, в английских хрониках отразилась версия Романовых, рисовавшая Годунова чёрными красками. Романовы ненавидели Годунова, и это наложило заметный отпечаток, как мы видим, не только на русские летописи, но и на английские. Недаром Романовы заявили, что Борис Годунов был деской сыном помещика средней руки Фёдора Ивановича. по прозвищу Кривой. При этом лукаво приговаривают, что об отце Федоре Ивановиче почти ничего не известно, кроме прозвища Кривой, которое дает, мол, представление об уродливой физической внешности отца Бориса. 777, страница 5-6. Таким образом, хотя самого Бориса узурпаторы Романовы Кривым не именовали, Оно объявили кривым, горбатым якобы его отца помещика Фёдора Ивановича. Заодно скрыв тот факт, что отцом Бориса на самом деле был царь Фёдор Иванович сын Грозного. Англичане, глядя издалека на события в метрополии империи, ошибочно решили, будто горбатым и уродливым был сам Борис Годунов равно Ричард III. Отметим также, что Борис Годунов был сыном царя Фёдора по нашей реконструкции, а его отражение в речи третьей считается братом короля Эдуарда IV, то есть Фёдора Ивановича. В обеих версиях мы видим близкое родство. Англичане немного запутались и вместо сын написали брат. 4 В романовской версии Борис Годунов отдаёт приказ убить юного царевича Дмитрия. В английском летописном отражении Ричард III приказывает убить юного царевича Эдуарда V и его юного брата. Напомним, что юный царевич Дмитрий Иваневич младший был сыном Ивана Грозного и Марины-нагой. Он был претендентом на трон. По версии Романовых, когда Дмитрий мишел Борису Годунову стать царём, а потому Годунов приказал убить царевича. Современные историки рассуждают так: Со времен Энэм Карамзина обвинение Годунова в убийстве Дмитрия стало своего рода традицией. Злодейское убийство незримо присутствует в главных сценах пушкинской трагедии о Борисе Годунове. Именно Карамзин натолкнул Пушкина на мысль изобразить в характере царя Бориса дикую смесь набожности и преступных страстей. Разумного и твердого правителя не страшит бессмысленная и злобная клевета. но его гнетет раскаяние. Тринадцать лет к ряду ему все снится убитое дитя, муки совести невыносимы. Как молотком стучит в ушах упрек, и все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах. Первые жития нового святого Дмитрия, примечания автора, сообщали, что на Дмитрия напали... Злочистый вы юноши один извлёк нож и перерезал ему гортань. 777 страница 67-68. В разных версиях упоминается смертельный нож, кинжал, свая, заострённый четырёхгранный гвоздь. Это угличское дело обрасло множеством версий, толкований, споров. Например, в книге Скрынникова 777 этому посвящена целая седьмая глава. В свете обнаруженного нами соответствия следует ожидать, что и в английском жизнеописании Ричарда III, то есть фантомного отражения царя Бориса, тоже появится аналогичный сюжет где-то убийства. Наш логический вывод блестяще оправдывается. После смерти короля Эдуарда IV, то есть царя Фёдора Ивановича, На краткое время на 3 месяца якобы в 1483 году не коронованным королём становится его сын, мальчик Эдуард V, принц Уэльский. В ожидании официальной коронации его вместе с младшим братом Ричардом Йоркским помещают в Лондонский Тауэр. Рисунок 209. Юный Эдуард V, законный принц наследник, конечно мешает Ричарду III занять престол. Тогда в качестве первого шага было объявлено, будто принцы незаконнорождённые. А затем, по устойчивому мнению англичан, оба мальчика были убиты по приказу Ричарда III. Таким образом, некоронованный король, мальчик Эдуард V, и является отражением на бумаге юного царевича Дмитрия. Откуда взялся второй мальчик? Мы расскажем ниже. Шекспир подробно описывает эту мрачную историю. Придворные предлагают принцам отправиться в крепость Тауэр. Присутствуют и герцог Гластер, Ричард III. Рисунок 210. Рисунок 211. Юный принц Эдвард V опасается Тауэра. Действительно, он там будет убит. Происходит любопытная сцена. Младший принц обращает внимание на кинжал у Ричарда III и просит подарить Ричард тоже соглашается. Кем желмой? Вот возьми его, малютка. 971, том 1, страница 374. Оба принца обсуждают Кенжеля Ричарда и затем спрашивают, а может ли он подарить им свой меч. При этом Ричард заявляет: "И лучшего подарка для кузена я не жалею". Страница 374. Таким образом, в сцене с мальчиками появляются кинжал и меч Ричарда III через до Гадунове. Не исключено, что это оружие Ричарда III, вручённое им принцам, и есть отражение угличского кинжала или меча, которым якобы по приказу Гадунова Ричарда III и был зарезан мальчик царевич Дмитрий. Глухое отражение смертельного ножа попало на страницы Шекспира. Таким образом, На приведенных картинах показана подготовка убийства царевича Дмитрия якобы Борисом Годуновым с точки зрения английских художников. 5. Убийство царевича Согласно романовской версии, юный царевич Дмитрий вместе с матерью был отправлен из столицы в Апалу, в Углич, где через некоторое время и был убит в 1591 году. Царь Фёдор умер в 1598 году, и на престол официально взошёл Борис Годунов, хотя фактически он и ранее был соправителем Фёдора. По одной из версий, царевич Дмитрий в припадке эпилепсии случайно ударил себя в горло своей заострённым гвоздём. Однако царица Мария Нагая, мать царевича и её брат Михаил упорно придерживались версии, что Дмитрий был зарезан. шепом Волыховым сыном мамки царевича Никитой Качаловым и Данилой Бетиговским сыном диака Михаила присланы на надзирать за опальной царской семьёй, то есть по прямому приказу Москвы якобы от Бориса Годунова. Убийцы были посланы с чётким указанием убить царевича Поэтому следует ожидать, что и английские хроники сообщат о таком верном убийстве юного царевича Эдуарда V, равно Дмитрия. Наш логический вывод блестяще оправдывается. По Шекспиру придворные перевозят обоих мальчиков в крепость Тауэр, где они некоторое время находятся фактически в ссылке в опале, как и царевич Дмитрий в увлечении. Рисунок 212. Затем Ричард III встречается с Букингемом и сетоит, что он не может чувствовать себя полноправным правителем, пока мальчик Эдуард живёт на свете. Страница 392. Букингем делает вид, будто не понимает, о чём речь. Тогда Ричард III прямо заявляет ему: "Кузен, ты прежде потолковей был. Я выскажусь яснее". Я хочу избавиться от этих щенков побочных и избавиться немедленно. Букингам. Что королю угодно, то и будет. Страница 392. Тем не менее, Букингам колеблется и уходит, увиливает. Тогда разозлённый Ричард III вызывает пожар. Скажи мне, ты знаешь ли кого-нибудь, кто мог для золота решиться на убийство? Страница 393. Паш называет дворянина Джеймса Тирелла. Ричард приказывает привести его и отдаёт прямой приказ. Есть у меня два смертных врага. Через них я сна и отдыха не знаю. Их на руки тебе сдаю я, Тирелл. Я говорю про тех детей побочных, что в Тауэре теперь Страница 393-394. Тирел соглашается всё исполнить. Он поручает убийство двум сообщникам Дайтану и Форесту, двум кровожадным псам, мерзавцам злым. Приказ выполнен безпрекословно. Оба их мальчиков убивают в Тауэри. Рисунок 213, рисунок 214, рисунок 215. старшему было 11-12 лет, а младшему 8-9 лет. А Дмитрию Угличскому было 8-9 лет. Якобы 1582-1591 годы. Мы видим хорошее согласование русского возраста и английского возраста.